Глава 19. «Степь!» Как-то даже благоговейно сказал Орн и глубоко вздохнул. Скорее всего, запах степи он не почувствовал, до нее еще идти и идти. Мы просто выбрались на очередную возвышенность и увидели впереди ту самую степь, к которой мы так стремились. Вообще-то, мы хотим как можно быстрее добраться до дома, но горы нам очень надоели, а по степи идти куда как легче. За три месяца, что мы бродили по горам, много чего случалось, но каждый раз получалось решать возникшие проблемы. В основном проблемами были именно разные твари. Ни одного разумного за это время мы не встретили. Сейчас же мы хоть и шли по горам, но тут было гораздо легче. Не такие высокие они уже были. Не приходилось карабкаться по кручам, рискуя сорваться и свернуть себе шею. За прошедшее время удалось много узнать о нашем новом спутнике. Точнее, о его народе. Вообще, он мне как проводник очень понравился. Такое ощущение, что ему тут известно все. Везде мог провести. За такой долгий путь мы ни разу не возвращались обратно. Всегда удавалось пройти по тому маршруту, на который он указывал. Само собой, он тоже взял с собой продовольствие. Ему выделили мясо той убитой твари. Причем кушал он эту гадость с большим аппетитом. Прямо так, сырым. Правда, через три дня пришлось начать его кормить. Его мясо начало изрядно пованивать. Если Хека это нисколько не смущало, то нас очень даже. Наверное, этот народец на самом деле питается всем, что попадется. Даже вот таким, продухшим мясом. Хотя нормальную еду он ел гораздо охотнее. То есть им была не чужда и вкусная еда. Краки были всегда гонимым народом. Хотя их охотно делали рабами. Правда, в рабстве они долго жить не могли. Любая серьезная нагрузка может запросто убить этих мелких, не знаю почему, но так они устроены. Тем не менее, они очень трудолюбивый народ. Могли вкалывать, не снижая темпа с утра до позднего вечера. Главное, чтобы была не сильная физическая нагрузка. Разумеется, я не мог не поинтересоваться, почему краки не переберутся ближе к степям. Все же чудовищ тут поменьше, а пищи можно найти больше. Даже менее опасные травоядные встречаются. Тут орки часто шастают. Тяжело вздохнул Хек. «Им нас захватить не составит труда». «Так вы же в пещерах живете под землей», — удивился я. «А орки пещеры не любят». «Мы бы лучше на поверхности жили», — снова вздохнул Хек. «Только тут это невозможно делать. А в других местах нам опасно находиться. Любой может убить, даже просто ради забавы. К тому же мы не можем так быстро подземные укрытия строить, как гномы. Ищем уже готовые пещеры». Такие, чтобы крупный хищник не мог пролезть. К тому же, не каждый из этих пещер имеет второй выход. Поэтому нужно просто подождать, пока голод выгонит нас на улицу. Орки так и делали. А вы их куда девали? Полюбопытствовал я у Орна. Не знаю. Я до этого случая сроду краков не видел. Наверное, заставляли работать. Это людей часто похищают для выкупа. Ну или тоже работать заставляют, как и все. «А с этих сопляков ничего не возьмешь». «Если вы такие трудолюбивы, то почему в людские земли не пойдете?» — спросил я. «Там всегда работники нужны». «Мы там чужаками будем», — вздохнул Хек. «Это орки могут за себя постоять, а мы нет. Да еще и не люди. Наверняка кто-то и до людских земель добирался. Мало кто возвращался, потому что даже хорошим работникам никто платить не хотел». «Зачем? Если можно просто заставить все делать бесплатно!» «Даже не знаю, что сказать», — проворчал я. «Может, раньше так и было, а сейчас все по-другому, особенно в малозаселенных местах». Так мы и беседовали всю дорогу. Хек даже о своей жизни все рассказал, ничего не утаивал. Еще одной причиной, почему они остановились именно в непроходимых горах, было то, что там раньше были гномы, то есть остались старые выработки и туннели. Выгребли с этого района все, что только можно, и была надежда, что они не вернутся. Это им повезло, что тролли спуститься вниз не могут, иначе бы кракам снова пришлось бежать. Тролля я так и тащил с собой. Он пока не мог идти сам, но не сказать, что он доставлял нам много проблем. В основном спал, ел и гадил. Подрос за прошедшее время совсем немного. Моему питомцу не нравилось такое соседство. Крыса боялась к нему приближаться после того, как тролль едва не съел грызуна но ничего, вроде бы теперь таких попыток не делает. Сейчас я только и нес с собой крысу и тролля. Остальной груз был на орке. Правда, его у нас было немного. Как уже было сказано, живности тут хватает. Не чудовищ, а нормальных животных. Всегда удавалось кого-то убить. Само собой, не забыл я и про то, что мы сейчас окажемся в орчих степях. А эти ребята не самый добродушный народ. Они были кочевниками, ходили с места на место, перегоняя своих быков и другой скот. Часто воевали друг с другом и с другими расами. Нужно ли говорить, что людей и не только нас они не жаловали? Да и вообще чужакам тут делать было нечего. Племена орков были немаленькие. Там могло насчитываться до нескольких тысяч воинов. Причем у них еще и шаманы имелись, маги по-нашему. При столкновении с такой ордой ничего хорошего нам не светит. Опять же, у них в степях тоже не все гладко. Имелись разбойники, которые промышляли грабежом. Причем грабили они не только своих, а в большей степени чужаков, особенно таких, как мы. Вообще-то, что нас всего двое, это я имею в виду тех, кто может за себя постоять. Кстати, Хек не ушел обратно, когда проводил нас до степи, а изъявил желание идти дальше. Был уверен, что его по дороге убьют. Один точно не дойдет, так что лучше с нами, а вось дольше проживет. Так вот, боевых единиц у нас всего две. С одной стороны, это хорошо. Тут все очень просто. Крупные кочевья орков не станут сходу атаковать такой мелкий отряд путников. Сначала попытаются поговорить, а там, может, даже пропустят. Это воинские отряды чужаков они сходу вырезают, а нас отрядом не назовешь. Можно просто сказать, что мы заблудились. О том, что я являюсь великим, Орн мне посоветовал не упоминать. Сразу же попытаются взять в плен и требовать выкуп. Причем могут ждать его годами, если посчитают, что дело выгодное. Мол, шли по нашим землям без разрешения. Вот про то, что я еще и маг, этого скрывать не стоит. К шаманам у орков особое отношение, даже к чужакам неплохо относятся. Тут любят сильных, можно сказать, что культ силы развит, можно попытаться на этом сыграть. Если же бандиты нападут, то лучше сразу отбиваться. С орочими бандами никто дел не имеет, они только грабежом занимаются. Оставят ли они после боя свидетелей или нет, лучше не проверять. Скорее всего, убьют, чтобы не рассказали, где эти прохвосты обитают. К сожалению, я раньше не особо интересовался шаманами. Думал, что это такие же маги, как я. Только со слов моего друга различия все же имеются. Они могут общаться с духами, заставляя их служить себе. Надеюсь, это Орн из-за своей неграмотности так считает. Правда, он мне сообщил, что у орков имеются и простые маги, не только шаманы. В общем, будет лучше, если мы вообще без таких проблем до своего дома доберемся. Без всяких лишних встреч. Шанс такой имелся. Углубляться внутрь степей мы не собирались. Нам нужно сейчас идти вдоль гор. Потом будет болото. Если я не ошибаюсь, оно тоже граничится степью. А дальше выберемся к границе Империи. Надеюсь, отряды орков не бродят так близко к границе. Хотя трава тут неплохая. А значит, их скоту есть где разгуляться. К сожалению, пройти без приключений нам не удалось. Столкновение с отрядом орков случилось еще до того, как мы покинули горы и стали двигаться вдоль них. И ведь я постоянно смотрел магическим зрением, чтобы заранее приготовиться к опасности, только на этот раз оплошал. Хотя, стоит ли меня винить? Не виноват я, что сквозь камни и валуны не могу видеть. Напали на нас без предупреждения и даже имели небольшой успех в самом начале схватки. Мне на плечи лег аркан, потом резкий рывок, и я почувствовал, что лечу на землю. Такой сильный был рывок. Благо, что с Орном такой фокус не прошел, его заарканить не смогли. А на Хека даже внимания не обратили, он просто прижался к валуну и голосил на одной ноте. Орн тут же подскочил ко мне и перерубил веревку. В это время к нам с обеих сторон уже неслось около 20 орков. Хорошо, что они были относительно далеко, только трое зеленокожих были рядом. Видно, они не хотели за нами бегать, поэтому перерезали путь к отступлению, ожидая за валунами, когда мы угодим в засаду. Орки слегка переоценили свои возможности, не знали, что Орн прошел усиление. Двое метнулись к нему, а один ко мне. Тут и остальные забегали что-то громко вопя. В плен решили взять сволочи. Возможно, от боли сильно ударился ногой об камень, а может со злости, но на этот раз заклинание у меня получилось более мощное. Шипы буквально разорвали на части подбегающего ко мне орка. Он как будто взорвался изнутри. А я перевел свой взгляд на других участников сражения. В это время Орн успешно отбивался от наседающих на него орков, причем уже обоих умудрился ранить. На моих глазах одного противника он и добил, просто снеся ему голову секирой. Дальше я смотреть не стал. Жив да и ладно, тем более орки уже заметили неладное. Двое остановились и стали натягивать массивные луки, собираясь нас обстрелять. Только вот встали они к нам слишком близко. Я до них дотянулся своим заклинанием. Это не тролли, так что в землю они провалились полностью. Мое заклинание создало им могилу и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Хорошо, что Орн не сглупил и не стал ломиться навстречу набегающему неприятелю. Встал позади меня. Я применил новое заклинание. Земля под орками резко вздрогнула, скорее даже не вздрогнула, а как будто подпрыгнула, да так сильно, что никто из них не устоял на ногах. После этого камни как будто ожили и полетели ворков, нанося им страшные увечья. Доспехи вроде бы и были, но это не та тварь, которой мои заклинания только небольшие раны наносили. Этих буквально сбивало с ног. Позади меня снова раздался ляск оружия. Четверо орков успели приблизиться и теперь пытались зарубить моего друга. Даже рану ему нанести умудрились. Да вот беда, они его этим только разозлили. У него от злости совсем с головой плохо стало. Он еще увеличил свою скорость, стараясь достать своих врагов. Я пытался ему помочь, но боялся задеть. Да и эти сволочи тоже поняли, что перед ними непростой человек. Так что теперь больше думали о побеге, а не о том, чтобы нас скрутить. Повисла некоторое равновесие. Орну не хватало скорости перебить врагов, а я ничем не мог ему помочь. Больно быстро они крутились. Ко мне же они приближаться не спешили. Старались находиться ближе к моему другу, поняв, что я маг. Устав смотреть на неравный бой, я снова применил заклинание. Видно, на этот раз немного не рассчитал расстояние. Земля под драчунами подпрыгнула метра на полтора. Снова никто не устоял на ногах. Два орка тут же получили травмы ног. Слишком сильный рывок. Третий упал поднялся и рванул в ту сторону, откуда только что так спешил к нам. Первым в себя пришел Орн. Вскочив на ноги, он лихим ударом добил сначала одного противника, а потом и второго, который безуспешно пытался прикрыться от секиры руками. Глупая затея. «Не тронь его!» — заорал я, когда Орн решил прибить третьего покалеченного. «Нужно его допросить!» Последний участник неудачливого налета далеко не убежал. Я тоже его хотел оставить в живых, но не вышло. Использовал новое заклинание. Я его уже давно знал, да только в бою использовать не доводилось. Захватил я его петлей, прямо как меня совсем недавно. Только, судя по описанию, эта петля образовалась в воздухе из пыли, после чего упала на шею орку. Она хоть и связывала нас друг с другом, но меня он сдвинуть не смог, как и освободиться сам. Можно сказать, у него сейчас на шее был каменный ошейник. Нужно было подождать, когда Орн оглушит этого дурака, а я взял да и дернул на себя правой рукой, от которой тянулась эта веревка. Эффект был слегка не такой, на который я рассчитывал. Рывок получился настолько сильным, что у Орка чуть голова не отлетела, а сам он пролетел метров двадцать. Разумеется, этого неудачливого налетчика я случайно убил, впрочем, не сильно по этому поводу переживал. «Орн, давай я тебе помогу, тебе плечо зацепили, а потом займись допросом». — приказал я. — Рана пустяковая, — оскалился орк. — И так заживет. — Давай, — говорю, — чем быстрее здоровым станешь, тем лучше. Мы же не у себя дома. — Господин! — первым ко мне примчался Хек, отлип от своего камня и ухватился за мою ногу. — Какой вы сильный и могучий маг! Если бы у нас были такие, то мы бы всех победили и были бы в полной безопасности! — За спиной, господина! — подходя ко мне, усмехнулся орн. «Что у этого крысюка спрашивать?» «Крысюк!» — воскликнул я и полез за пазуху. Переживал напрасно. Я его немного прижал, но он остался жив, только одну лапу вывихнул, которую я тут же ему и подлечил. После этого спустил грызуна на грешную землю. «Хватит из себя ездовую лошадь изображать. Пусть теперь следом бежит». Троль вообще не пострадал. Когда я упал, он немного поворчал, а теперь снова дрых, все ему нипочем. Вроде бы у него кожа мягкая, но под ней как будто камни напиханы. Благо, что на вес это не влияет. «Из какого он урода? Как тут оказался? Может, рядом еще отряды имеются?» — подсказал я орку. «Так видно же, что это разбойники!» — пожал плечами орон. «Не тормози!» — поморщился я. «Где-то у них наверняка лагерь имеется. Они же не путешествовали по степям с одним только оружием. Нужно это узнать, вдруг рядом еще несколько сотен таких же разбойников. Да особо их не жалей и выясни, из какого они рода или стойбища. Вопрос был не праздный, дело в том, что это мог оказаться какой-нибудь дозор кочевья. Если это так, то нам нужно как можно быстрее удирать обратно в горы, после чего искать выход гномам. Примерно неделю назад Хек нам сообщил, что если пойти направо, то через месяц можно выйти на поселение гномов. А их дозоры встретили бы еще раньше. Разумеется, можно было пойти к ним и снова делать большой крюк. Да только тут хоть и опаснее, но гораздо ближе. Все равно опасность есть, и то, что мы сейчас тут находимся, говорит о многом. Так что лучше до границы Империи добираться отсюда. Это в несколько раз быстрее, а может и безопаснее. Как-то мне в горы возвращаться не хочется. Долго орк герой себя строить не стал. Быстро выложил все, что знает. Он не стал просить его отпустить или ползать на коленях, просто попросил его не мучить. Этот отряд на самом деле оказался разбойниками. Забрели они сюда не просто так. Уходили от погони. Точнее, в паре недель пути находится одно из кочевий. Кочевья крупная, так что бравые любители легкой добычи, а как сегодня выяснилось, не всегда, решили отойти в горы от греха подальше и немного переждать. Разумеется, в лагере остались еще бойцы. Два воина, одиннадцать арчанок и семь пленных гномов, которых захватили совсем недавно. Что они тут делали, ему известно не было, их атаман допрашивал, а его мы убили. Пленников бы тоже не сегодня так завтра казнили, когда полностью все узнали. «Ну что, добьем оставшихся бандитов?» — спросил я у Орна, когда он перерезал глотку пленнику. «Да», — кивнул он, — «может, чем-то полезным разживемся. да и устал я ноги бить». «А вось лошадей найдем или буйволов?» Забыл я у него об этом спросить. «Ничего», — успокоил я его. «Сейчас сами все проверим». «Господин!» — подал голос Хек. «Я могу на разведку сходить. Я маленький и незаметный. Все узнаю и вам скажу. А вы меня тут подождите. Просто я не хочу быть совсем бесполезным в нашем отряде». «Тебя по дороге никто не съест», — проявил я заботу. «Можем вместе сходить». «Тут змей много!» — вздохнул Хек. «Но их я чувствую, так что справлюсь. Доверьтесь мне, господин».